построил шалаш из зловых ветвей, чтобы им было где жить, смастерил себе лук и стал ходить на охоту, а Изольда жарила дичь на костре. Не было у них ни соли, ни хлеба, сухие листья служили им постелью, одежда превратилась в лохмотин, но в том зеленом лесу были счастливы Тристана Изольда, как никогда прежде, теперь не упрекала их совесть, теперь не была их любовь преступной. Но случилось так, что король Марк, охотясь однажды в том же лесу, увидал шалаш, и подумал король, кто же может жить в столь глухом месте? Он сошел с коня и, раздвинув зеленые ветки, заглянул внутрь шалаша. Тристана и Изольда спали. Меч Тристана лежал между ними. Изумился король, увидев живыми тех, кого почитал умершими, и былой гнев вскипел в его сердце. Выхватил он из ножен свой меч золотой рукоятью и хотел поразить спящих, но подумал, Господь милосердный, явил чудо, избавив их от неминуемой смерти. Хорошо ли я поступаю, если убью их? И тогда... Умягчившись сердцем, король Марк осторожно взял меч Тристана, а вместо него положил свой золотой рукоятью. Потом снял кольцо с пальца Изольды. Легко снялось оно, так исхудали ее руки, и надел другое, то, что сама Изольда подарила ему в злополучный день свадьбы. И тихо, не разбудив спящих, удалился король. Проснулись Тристан и Изольда. Узнал Тристан меч своего короля, узнал Изольда свое обручальное кольцо. Горе нам, воскликнул Тристан, здесь был благородный Марк, он пощадил нас, хотя мог убить. Опечалилась златокудра Изольда, перед жестоким королем они были правы, перед великодушным опять виноваты. И сказал Тристан, госпожа моя, чтобы не совершить бесчестного дела, должен я возвратить тебя супругу. И сказала Изольда, я сделаю так, как ты прикажешь, единственный мой господин. Посадил Тристан Изольду на своего коня, взял его под усцы и шагом повел по лесной дороге. Горестным был этот путь, и они не сказали друг другу ни слова. Благородный король Марк принял Изольду с любовью, даровал ей полное прощение, а Тристан, терзаемый жестокой печалью, навсегда покинул берега Корнуола. Два года скитался Тристан по свету. Много подвигов он совершил и покрыл новой славой свое имя, но в мыслях его была одна Изольда. Узнал однажды Тристан, что есть у короля уэлса волшебный колокольчик, от нежного звона которого забывается всякое страдание, и печаль превращается в радость. И подумал Тристан, вот бы был подарок для Изольды. Отправился Тристан в Уэллс и спросил короля, что бы ты дал, государь, тому, кто убьет свирепого великана Ургана, угнетающего твою страну. Король Уэллса ответил все, что тот пожелает. Страшен был бой с великаном, но Тристан победил. Получил он волшебный колокольчик, послал его златокудрой Зольди. Изольда обрадовалась подарку Тристана, но узнав, что колокольчик волшебный, сказал «Разве могу я быть веселой, когда мой любимый пребывает в печали?» и бросила колокольчик в море. Но Тристан об этом не знал и думал, что Изольда уже позабыла их страдания и живет в спокойствии и счастье. Однажды оказался Тристан в Британии, стране красивой и плодородной, но захватили Британь враги – Потоптали ее поля, пожгли города и села, осадили королевскую столицу. Встал Тристан на защиту Британии, изгнал врагов из ее пределов. Король Британии полюбил Тристана как сына и предложил свою дочь ему в жены. Была королевна добра и простодушна, были у нее нежные руки, а звали ее тоже Изольдой. Дрогнуло сердце Тристана, и в недобрый час взял он в жены другую Изольду. Но когда другая Изольда, добрая и простодушная, спросила, стыдясь, отчего не одарит он ее поцелуем, почему не прижмет к своему сердцу, Тристан ответил, «В давние времена я дал обет. Если когда-нибудь возьму себе жену, то первый год буду жить с ней, как брат с сестрой». Вскоре поссорился Тристан с одним бароном и вызвал его на поединок. Барон был предатель и трус, он ударил Тристана отравленным копьем. И вот умирает Тристан, доблестный и прекрасный. Велел Тристан снарядить корабль и послать за золотокудрой Зольдой, чтобы мог он проститься с ней перед смертью. Тристан сказал капитану, торопись, друг, ибо недолго осталось мне жить, и если привезешь ты золотокудрую королеву, поставь на корабле белый парус, если же откажет она мне в последней милости черной. Подслушала речь Тристана его супруга, другая Изольда, добрая и простодушная, и охватила ее жгучая ревность. Узнала золотокудрый Изольда, что умирает ее любимый, рванулась к нему всем сердцем. но как уехать от мужа?» благородного короля Марка. Говорит она Брангене, верной своей служанке, «Если король меня не отпустит, то я умру». Бросилась Брангена перед королем на колени и поведала, как своими руками дала на Тристану и Зольде любовного зелья, и полюбили они друг друга такой любовью, противиться которой не в человеческих силах. Сказал король Марк, «Если так, то нет на них никакой вины» и отпустил золотокудрую Зольду, куда она пожелает. Птица летит по морю корабль, ветер надувает белый парус. Выглянула из окна другая Зольда, увидела корабль, сказала о том Тристану, спрашивает Тристан, какого цвета на нем парус. Ответила другая Зольда, добрая, простодушная, чернее тутовых ягод. И Тристан, не отпускавший от себя жизнь лишь потому, что ждал золотокудрую Зольду, трижды произнес ее имя и умер. Не пришлось Златокудре Зольде принять последний вздох Тристана, без нее скончался ее любимый. Сказала Изольда Златокудре другой Зольде, «Уйди, сейчас я должна быть с ним, потому что никто на свете не любил его сильнее меня» и, оставшись наедине с Тристаном, крепко его обняла, прижалась к грудью к его груди, устами к его устам, и сердце ее разорвалось. Король Марк приказал сделать два гроба для Тристана и зеленого берила, для Изольды из прозрачного халцедона. Похоронили их по две стороны от часовни. За ночь на могиле Тристана вырос высокий терновник и загнулся над крышей часовни, И вершины врос в могилу Изольды. Томас Лермонт Полулегендарный шотландский поэт Томас Лермонт из Эрсидуна, живший в XIII веке, считается зачинателем шотландской литературы. Великий английский писатель вальтер Скотт писал, мало кто так прославлен в преданиях, как Томас из Эрсидуна. В одной из легенд рассказывается о том, каким образом Томас Лермонт обрел свой поэтический дар. На берегу реки Лаудер, у подножия Элдонских холмов, в своем родовом замке Эрсилдун, жил благородный, хотя и небогатый шотландский дворянин Томас Лермонт. На всю округу славился Томас Лермонт своим умением петь и играть на арфе. А такое умение шотландцы издревле ценили наравне с воинской доблестью. Однажды майским утром Томас Лермонт сидел на берегу Лаудера под сенью старого элденского дуба, о котором говорили, что ему уже тысячи лет, и задумчиво перебирал струны арфа. Вдруг послышался стук копыт, перезвон бубенцов, и из леса выехала всадница на статном сером коне. Она держала на... Сворки семь борзых собак, семь гончих бежали следом. Грива коня была украшена пятью, десятью и еще девятью серебряными бубенцами. Шелковые поводья, расшиты драгоценными каменями, седло крыто алым бархатом, а стремена сделаны из прозрачного хрусталя. На всаднице было атласное платье, зеленые, как молодые листья рябины, и такой же плащ, а сама она была хороша, как майское утро. Томас подумал, что перед ним святая дева и хотел преклонить перед нею колено, но красавица, будто угадав его мысли, сказала «Нет, Томас, я не святая дева, а всего лишь королева доброго народца, фей и эльфов». Она спрыгнула с коня, присела на траву рядом с Томасом и спросила «Сыграй мне на своей арфе, Томас из Эрселдуна, и если твоя игра придется мне по нраву, я щедро награжу тебя». Охотно, прекрасная королева, я приложу все свои усилия, чтобы угодить тебе. Ответил Томас и заиграл. Струны как будто сами пели под его руками. Мелодия лилась, как ручей с вершины холма. Когда Томас закончил, королева-фей сказала, никогда еще мне не доводилось слышать такой прекрасной игры, хотя в моем королевстве немало искусных музыкантов. Проси у меня награду, какую только пожелаешь. Томас ответил, если ты и вправду хочешь меня наградить, то позволь поцеловать тебя. Лицо прекрасной королевы... Затуманилась печалью, и она сказала, «Как бы не пожалеть тебе, Томас, из Эрселдуна о своей просьбе? Ведь если ты поцелуешь меня хоть раз, то окажешься в полной моей власти, и тебе придется прослужить мне семь лет. А к добру это или худу никто не знает». Томас воскликнул, «Я готов служить тебе не семь лет, а до конца своей жизни», и поцеловала прекрасную королеву в уста, алые, как цветы шиповника. И вдруг с королевой произошла страшная перемена. Ее золотые волосы посидели, белоснежная кожа пожелтела и покрылась морщинами, зеленое платье полиняло и стало серым, как пепел. Статный конь превратился в заморенную клячу, а борзы и гончие – в голодных волков. В ужасе смотрел Томас Лермонт на преображенную королеву, а она рассмеялась и сказала, «Не будем медлить, Томас, из Эрселдуна, нам предстоит неблизкий путь». Королева вскочила в седло, велела Томасу сесть к ней за спину, и заморенная кляча понеслась быстрее птицы, а голодные волки побежали следом. Его зеленые долины и поросшие вереском холмы остались позади. Перед путниками расстилалась унылая пустошь, бескрайняя и бесплодная. Королева-фей остановила коня и сказала, здесь мы отдохнем, приляг Томас на землю, склони голову ко мне на колени, да смотри, не засни, потому что должны тебе явиться три видения. Томас послушался и вскоре увидел, как пролегли через пустошь три дороги. Одна узкая и каменистая, вся заросшая тернием и колючим шиповником. Королева-фей сказала, это путь правды, самый трудный из всех путей. Другая дорога была широкая и гладкая, по ее обочинам цвели душистые лилии. Королева-фей сказала, это дорога лжи. Многие выбирают ее, потому что легко по ней идти, но она ведет к погибели. Третья дорога, то исчезая, то вновь появляясь, велась среди густых зарослей зеленого папоротника и лилового вереска. А эта дорога, сказала королева-фея, ведет в мою страну. По ней-то мы и пойдем. Сначала дорога петляла по склону холма, потом стала спускаться в ущелье сумрачное и холодное, как могила. По дну ущелья катил в свои темные воды широкий поток. И Томас увидел,